Глава 7. Плейнс. Монтак, Лонг-Айленд Каждое воскресенье Люси, по заведенному ритуалу, бегала трустой по побережью на рассвете и в конце концов попадала на пляж Плейнс, песчаный участок, где красивые вересковые пустоши раскинулись в непосредственной близости к береговой линии. Она брала кофе в фургоне с едой на стоянке и сидела на камнях, наблюдая за серфингистами выбравшимися на пляж с позаранку, и местными жителями выгуливающими собак. Сегодня Люси залюбовалась серфингистом, который выглядел на волнах гораздо более опытным, чем многие. Когда парень вышел на берег, она поняла, что это Джордж. Его волосы были собраны в тугой хвост. Почему черт побери у него так прекрасно получается все, что бы он не делал? С этой мыслью Люси решила подружке помахать рукой. Джордж подошел, расстегнул верх гидрокостюма и начал вытирать торс полотенцем. Доброе утро. «Сказал он, все еще задыхаясь». «Поймал хорошую волну?» Люся изо всех сил старалась не смотреть на капли воды, стекающие по его прессу. Ня. И Джордж плюхнулся на песок рядом с ней. «Думаю, по сравнению с пляжем Бонди, волны здесь довольно жалкие». «По сравнению с любым пляжем они жалкие. Я ждал нормальную волну, но выбирать не приходится». Джордж пожал плечами. Люся закатила глаза. «Ах, простите, что наш пляж не соответствует вашим стандартам». «Я такого не говорил. Ты спросил, я честно ответил». «Фу, почему я так остро отреагировала?» Люси мысленно одернула себя и попыталась протянуть оливковую ветвь. «Думаю, тебе не хватает пляжей Калифорнии?» «Я практически не занимался серфингом в Беркли. Времени не было, но я скучаю по пляжам Сиднея и Северного побережья». Уаху. «Ага, у нас там дом». «Да, твоя мама упоминала. Часто туда ездишь?» «Сейчас в лучшем случае раз в год, ты то, считай, повезло». «А зачем ты вообще переехал в Нью-Йорк? Ты мог бы работать в другом месте, где пляж получше?» «Я всегда хотел сотрудничать с этой фирмой. Они создают осознанно спроектированное, доступное, экологически безопасное пространство для простых людей. Я знаю, тебе не понять». Люся нахмурилась. «Почему ты так говоришь? От того, что я работаю только с богатыми людьми?» Джордж слегка ухмыльнулся. Это ты сказал, а не я. Послушай, многие из моих клиентов и впрямь богаты. Но художникам нужно зарабатывать на кусок хлеба. Моя самая важная задача – знакомить коллекционеров с молодыми начинающими художниками, которым очень нужна поддержка. Особенно это касается меньшинств. Я на их стороне делаю все, что в моих силах, чтобы помочь им продвинуться по карьерной лестнице. Я стараюсь, чтобы их работы оказались у самых достойных и вдумчивых коллекционеров из числа моих знакомых, и чтобы они получили должное внимание». «Извини, если я неправильно понял. На днях за обедом Фредди ввел меня в заблуждение. С сожалением сказал Джордж. Что ж, у Фредди прекрасно получается пошлять мою работу. Этакий диванный эксперт. Не терпится посмотреть, что он в итоге сделает со своей жизнью». «Почему ты так говоришь?» «Потому что он пользуется всеми привилегиями, которых у меня никогда не будет». «О чем речь?» «Прежде всего он мужчина. И счастливые номера генетической лотереи выпали ему непосредственно в день рождения». Глядя на его мягкие волосы Киану Ривза и черты лица, унаследованные от отца, большинство людей даже не догадывается, что в нем есть хоть капли китайской крови. Он вырос со всеми привилегиями отпрыска мужского рода и семейства Черчилль. Да тут весь город обслуживает таких, как Фредди. Он выпускник Принстона и может вступить в любой из частных мужских клубов, какой только захочет. В Нью-Йорке остались частные клубы, в которые не допускают женщин? Уж поверь мне. Вот, к примеру, есть один старый эксклюзивный мужской клуб, вынуждены мириться с женским присутствием. Знаешь, что там сделали? Втайне изменили меню, чтобы блюда, которые нравятся женщинам, были ужасными. И теперь готовят салаты, рыбу, курицу. Все легкие блюда нарочно отвратительными. В надежде, что это оттолкнет женщин, и они передумают ходить туда. А стейки и гамбургеры для мужиков так и остались вкусными. Ха, коварно. Тем не менее, Фредди хороший парень. Если он член всех этих старых душных клубов, я думаю... Он станет активным сторонником перемен. Конечно, я обожаю своего брата, но все же не просто быть родственником этого обаяшки. Знаешь, что однажды случилось? Мы ехали в лифте, возвращаясь домой из спортзала. Я была в спортивной одежде, держала большой бумажный пакет с едой на вынос. С нами в лифт зашла какая-то дама, очевидно, пришла кому-то в гости. Она улыбнулась мне и спросила, с чьи вы меня обижают? Джордж тупо уставился на Люся. Что она имела в виду? «Ну, я тоже не поняла, но когда Фредди начал истерически смеяться, до меня наконец дошло. Дама решила, что я курьер, как будто я была китайской доставщицей. Со мной вечно так, но никто никогда не принял бы Фредди за курьера». Джордж потрясенно покачал головой. Внезапно ему в голову пришла идея. «Слушай, а у тебя нет каких-нибудь знакомых художников, которые захотели бы расписать одну стену? Мы переделываем детский парк в Бронксе». И я задумал роспись. Она должна со стены переходить на рампу для катания на коньках. Бюджет невелик, но я думаю, что это может быть хорошей рекламой для художника». «Ты издеваешься?» «Да я знаю около сотни художников, которые с радостью воспользовались бы такой возможностью». Взволнованно затараторила Люся. «Отлично, я попрошу своих коллег связаться с твоими знакомыми». Они оба смотрели на океан несколько мгновений, а потом Люся решилась снова заговорить. «Думаю, теперь моя очередь извиняться». Прошу прощения, что могла показаться излишне колючей. Просто Деч-Плэйнс для меня особенное место. Пап частенько водил меня сюда, когда я была маленькой. Он дружил с владельцем Ист-Дек, чудесного старого мотеля, который раньше находился напротив парковки. И поэтому все время привозил меня сюда, на этот пляж. Здесь он научил меня плавать в океане. Прошу прощения, если я своими словами оскорбил твой любимый пляж. Мой отец тоже научил меня плавать в океане, но это было в Кудже. Люся глубоко вздохнула и решилась произнести то, о чем всю неделю думала. Знаешь, тогда в моей мастерской ты сказала об одной картине нечто такое, что меня поразило. А то и белой? Да, о ней. Я потом ее рассматривала и отчетливо вспомнила, как умер папа. У него случился сердечный приступ прямо при мне. Думаю, я просто стерла случившееся из памяти до того дня. Жорж пристально посмотрел ей прямо в глаза. А сколько тебе было? Восемь. Мой отец умер, когда мне было шестнадцать. Он долго болел, но все равно было ужасно видеть, как он угасает на глазах. У меня ушли годы, чтобы смириться с его уходом, хотя с этим нельзя смириться. Могу только представить, каким ударом это стало для тебя в том возрасте. Я полностью заблокировала эти воспоминания. Ну, то есть я, разумеется, знала, что у него был сердечный приступ, но до недавнего времени не осознавала, что вообще-то присутствовала при этом. Джордж задумался над ее словами, а затем... Снова взглянул ей в лицо. «Боже, а потом еще происшествие на площади, на Капре. Неудивительно, что ты сбежала». Люся закрыла глаза и замолчала. Они посидели тихо несколько минут. Люся посмотрела на волны океана, пепельно-серые на фоне ярко-синего неба, и небрежно заметила. «Не такой впечатляющий вид, как из виллы Малопарте. но мне всегда нравился. Здесь я научилась серфингу». Джош с удивлением повернулся к ней. «Погоди минутку. Ты занимаешься серфингом?» «Ну, разумеется». «Да. Почему я тебя никогда не видел тут?» Люся посмотрела на него. «Ты смеешься? Да тут волны меньше, чем в пруду сутками в Центральном парке. Приходится ездить на пляж Малибу, Барби, за волнами». Джош засмеялся. «Кстати, о Барби». Люся кивнула в сторону фигуристой блондинки, выбирающейся на берег. Красотка выходила из воды, как будто старательно изображая подружку Джеймса Бонда. Она подошла к ним со своей доской для серфинга, а Джордж вскочил, чмокнул ее в щеку и протянул свое полотенце. «Люси, это Вив. «Привет». Удивленно поприветствовала блондинку Люси, глядя на замысловатую татуировку дракона на ее руке. «Привет», — сказала Вив с грубоватым шведским акцентом. «Как вы познакомились?» поинтересовалась Люся. «О, мы познакомились несколько недель назад. Вив снималась для Харперс Базар в поинте, ответил Джордж. «Для рекламы бикини», добавила Вив. «Ясное дело», Люся ухмыльнулась. «Люся, моя старая подруга», объяснил Джордж Вив. «Как приятно иметь старых друзей», сказала Вив Люся, а потом обратилась к Джорджу. «Пойдем домой завтракать». Конечно ответил Джордж, кивнув на прощание Люсе, взял доску для серфинга и удалился вместе с девушкой.